«Опасные вершины». Дальше, на восток, Кира позвала событие, которое нельзя было назвать серьезным. До сих пор, поворачивая лошадь к восходу, он следовал своему стремлению открывать новые земли и уступал ему, хотя приближалась четвертая зима его путешествия, и придворные привозили настойчивые призывы к царю и армии вернуться в Акбатану. Этим событием стало появление членов «Белого братства», попросивших разрешения унести тела убитых охранников и похоронить их. «Они слетаются на нападаль, как коршуны», — проворчал старый эмба Раздраженный Кир вызвал к себе белых монахов. «Вы, кто не подчиняется ни начальникам, ни Кави, вы, кто похваляется золотым градом, где солнце будто бы светит всегда, должны отвезти меня туда. Серебра у меня теперь довольно но мне нужно добыть немного золота». Где находится это место? Где течет река, несущая золото? На самом деле, теперь, когда ему нужно было обеспечивать средствами к существованию полки восточных народов, Киру требовалось пополнить запасы сокровищ в сундуках. Чистое золото кинжала штар напомнило ему об этом. Как их собратья на хребте кара, белые монахи улыбнулись, словно услышав непонятную для Кира шутку. Один из них сказал... Передвигающийся полском прокаженный может найти наш город и выпрямиться. Голубь со сломанным крылом может пролететь над ним, но царю земному никогда не найти его. Подобные загадки, возразил Кир, не нуждаются в разгадывании. Они скрывают истину, которую как раз я и собираюсь узнать. Он приказал взять одного из них, более сильного на вид и более веселого, связать ему руки, и посадить на вьючную лошадь, чтобы показывал армии дорогу. Странствующий нищий назвался Хадду, но не сказал имени своего отца. Он не казался опечаленным от того, что его скрутили и велели служить проводником. Кир сам задал направление движения на восток, вверх по аму Он считал, что имел два ключа к так хорошо хранимой тайне Белого Братства. Караваны определенно привозят золото из какой-то области на востоке. А на Кааре белые братья говорили о своей родной реке Заравшан, несущей золото, впадающей во Мударью. Наиболее вероятно, она протекала в Верховьях, которые, как считали персидские ученые, находились далеко, и, конечно, в более высоких цепях гор, где мог лежать глубокий снег. Армия начала марш довольно охотно, поскольку бывалым воинам нравилось искать сокровища, и все они беспрекословно повиновались Киру. В дикой местности его личное желание становилось для них законом. Почти сразу они покинули караванную тропу и направились вверх вдоль могучей реки, через красные лесовые горы и сужавшиеся ущелья к высотам, где никто не обитал. Они взбирались по уступам таких громадных гор, что их вершины скрывались в облаках. Холод с каждым днем усиливался. Тогда проводник Хадду перепугался. Он бросился перед Киром на колени и умолял его повернуть обратно. «Куда?» — спросил царь. «Какой путь ведет к вашим домам?» Глубоко обеспокоенный Хадду замотал головой. «Великий царь многих и многих, ты не сможешь пройти этими долинами». Поверни назад, пока снег не закрыл тебе дорогу. О ползающем прокаженном он больше не вспоминал. Из птиц Кир здесь заметил лишь ширококрылых орлов да воронов. Вокруг росли изогнутые ветром карликовые сосны. К тому же тропа уперлась в истощавшуюся реку. Животным и пешим людям пришлось ее перейти. Тропа должна была вести через горы, но куда? Далеко впереди и выше поднимавшейся армии над водопадом ревела река. Звук этот усиливался и слабел вместе с ветром, как рычание рассерженного зверя. Кир почти физически ощутил свирепость этих пиков, более высоких, чем горы Парсагарт. На следующий день сильный ветер унес облачную вуаль, окружавшую армию персов. Из глубину ущелья под ними, кружась в дьявольском танце, поднималась пыль. Над ущельем возникли горделивые вершины, завернутые в снежные покрывала. Под порывами ветра снег срывался с круч и пускался в собственный танец. Люди и животные искали опоры на скалах вдоль тропы, наклонясь против слепившего их ветра. Им казалось, что плоская земля повернулась, взметнувшись над ними и рухнув до невидимых глубин. Хадду крикнул, что такой ветер должен принести бурю. Однако к концу дня ветер стих, а небо за башенками гор прояснилось. Горизонтальные лучи солнца ослепили путешественников ярким блеском, но не согрели. Тяжелый синий цвет неба выглядел недоброжелательно, а угрожающе. И там, где тропа уходила от ущелья, она разделялась на две. Одна поднималась к водопаду, а другая сворачивала вправо. Герканские вожди, двигавшиеся в авангарде, вернулись спросить у Кира, какую дорогу им выбрать, и он не смог ответить. Все натянули на головы войлочные шапки и плотно обернулись плащами, защищаясь от укусов холода. Кир созвал всех военачальников, чтобы обсудить ситуацию у костра, который удалось развести из скудного леса его слугам. Теперь буря недалеко от нас, предупредили его горные жители. «Тогда освободите пленного, Хадду», — приказал он и тихо добавил, «и проследите, куда он пойдет». Поскольку в такой опасности всем было дозволено говорить откровенно, вождевые начальники все по очереди, от старейшего до младшего, высказывали свои страхи. Неизвестные боги этих вершин перекрыли им дорогу, Любимые несайские скукуны могут не пережить еще три дня без еды. Они больше не знали, какой дорогой следовать, и что за люди ждали их за этими вершинами. Кир рассудил, что две тревоги перевешивают все остальные. Страх за лошадей, без которых они станут беспомощны, и ужас перед холодом, идущим от солнца обители Ахуры, бога арийцев. Теперь уже все страстно желали вернуться». Кир не высказал своих мыслей, пока не спустилась тьма и белые пики не превратились в стоявших над ними призраков. Тогда он спросил, какой путь для своего бегства выбрал нищенствующий бродяга. «Этот Хадду», — неохотно ответил один из чиновников, улизнул по тропе направо. Отойдя от яркого костра, Кир взобрался на выступ скалы и посмотрел в указанном направлении на юг. В полнейшей темноте он разглядел единственную точку света. Это мог быть и довольно близкий светильник и далекий большой костер. Свет не двигался, и персы решили, что он идет от костра, разожженного на отдаленной горной вершине. Если это действительно было так, то люди должны были его поддерживать. Бродяга клялся, что не сможет нас провести, заметил Кир но все же непреднамеренно сделал именно то, что от него требовалось. «Не совсем непреднамеренно», — угрюмо вставил чиновник. «Когда я разрезал на нем веревки, он предупредил меня, чтобы я возвращался назад, если не хочу стать пищей для коршунов». Киру пришло на ум, что герканский чиновник, жаждущий вернуться на родину, мог это выдумать. Перс не стал болгать. «Тем не менее мы смогли высмотреть маяк, на который можем ориентироваться», — резко сказал он. «Пусть люди отдыхают и спят, если могут. Как только начнет рассветать, Лошкаргах направится на юг, в сторону сигнального огня». Они не успели двинуться дальше, как свет звезд потускнел, и шквал со снегом обрушился на них. Чувствуя силу снегопада, Кир быстро поднял своих спутников, чтобы скорее отправиться по тропе направо. Как он и боялся, снег скрыл далекий огонь. Стараясь держаться к ветру спиной, они двинулись вперед, ведя в поводу лошадей и нащупывая тропу ногой, как слепцы.